В каноне вульгаты, перед книгами пророков, находятся семь книг, обычно называемых книгами премудрости или поучениями. Древневосточная литература вообще и, естественно, Библия полна притч, машал и поучений, хокма. В отдельных книгах Ветхого Завета встречаются многочисленные афоризмы и краткие поучения. Две книги «Книга притчи» и «Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова» представляют собой сборник притчи и премудростей. Регулировать поведение человека призвана также и «Книга премудрости Соломона». В книге Иова ставится вопрос, откуда берется столько несправедливости и зла, а книга «Экклесиаста» или «Проповедника» пытается дать ответ на вопрос, в чем смысл жизни. К этим книгам, претендующим на роль руководства в повседневной жизни, примыкают два поэтических произведения «Псалтирь» и «Книга песни песней Соломона». В еврейскую Библию «Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова» и «Книга премудрости Соломона» не входит. ПСАЛТИРЬ Пожалуй, ни одна книга Библии не играет столь важной роли в религиозной жизни евреев и христиан, как Псалтирь, в которую входит 150 стихотворений. Нумерация некоторых псалмов в западных изданиях Библии отличается от нумерации в русской Библии. Западные издания придерживаются той нумерации, которая существует в масоретской Библии, а автор дает номера псалмов по католической Библии. Примечание – редакции. Псалмы распевались во время богослужений в храме. Затем в синагогах, помимо чтения Торы, распевались религиозные гимны, являющиеся центральным элементом литургии. Эта традиция была заимствована христианами. Фрагменты псалмов используются в церковных службах, общая молитва священников и монахов также строится на псалмах. Псалмы были созданы в разное время различными авторами. Судя по названиям, половина их написана царем Давидом. Вполне допустимо, что некоторые из них действительно были сочинены во времена Давида, или даже принадлежат перу самого царя, питавшего склонность к поэзии, музыке, танцам и культу. Большинство же относится к более поздним временам. Авторство некоторых псалмов установить невозможно. Псалтирь формировался постепенно, включая в себя различные собрания псалмов и приняла современную форму к 150 году до нашей эры. Одно собрание от другого отделяется формулой прославляющей Бога: благословен Яхве, Бог Израилев. Но и употребление различных обозначений Бога: Яхве, Элохим, И повторы носят следы исправлений, сделанных в самые различные времена. Первая часть Псалтири, стихи с первого по сорок первый, содержит 40 псалмов, которые по традиции приписывают царю Давиду. Эта традиция сохраняется в подзаголовках. Давид назван автором в 38 псалмах. В трех псалмах, первом, втором и 33 третьем отсутствует имя автора. Во вторую часть стихи с 42 по 72 входят псалмы, где в качестве авторов указываются помимо Давида и другие лица. Так, авторами 42 и 44 по 49 псалмов названы сыны Кореевы, а 50-го псалма Асав. В 72-м псалме фигурирует имя Соломона. 43, 66, 67 и 71 псалмы приписываются Давиду. Третья часть с 73 стиха по 89 состоит из 11 псалмов Асафа, 73-83 стихи, 4 псалмов сынов Кореевых, 84-85 стих и с 87 по 88 стих. Одного псалма Давида, 86-й, и одного псалма Ефама, 89-й. Псалмы четвёртой части не имеют автора, за исключением трёх: 90 Моисея, 101 и 103 Давида.